эфирное тело. Нельзя утверждать, что эфирное тело является отложением психической энергии. Как может это быть, когда эфирное тело после смерти человека остаётся в земном притяжении и быстро разлагается, тогда как именно накопление психической энергии после смерти несёт дух на высоту, им сложенную. Эфирное тело или тонкие флюиды выделяемые из физического тела являются эманациями физических центров эфирное тело утверждает тело физическое и укрепляет астральное являясь связью между этими двумя телами астральные чувства теперь что есть семь чувств астральных именно в соответствии пяти чувств определённо ощущаемых в земной оболочке. Плюс шестое, ещё редко проявляющееся чувство знания или так называемая интуиция, и седьмое синтетическое или духовность. Астральные чувства живут так же, как и физические, но в своих тонких излучениях. Нельзя рассматривать их отдельно. Единство является свою согласованность. существует полное соответствие между тонким телом и земным, потому аксиому, как вверху, так и внизу, нужно всегда иметь в виду. Но, конечно, как внешние чувства вне или энергии проявляются, лишь когда определенные к тому условия налицо, так и внутренние духовные силы проявляются, когда внутренние астральные или духовные условия проявляются созданы на внутреннем плане. Мир внешний есть лишь отражение внутреннего. Сома. Также сома не есть эфирное тело. Сома есть тонкие секреции гland, которые могут образовать как бы заградительную сеть для центров, потому при таком заграждении трансмутация центров может продолжаться. Но изоляция центров делает трансмутацию центров менее опасной. Ведь и под снегом ростки живут и растут. Даже самые чудесные ростки зреют под чистым снегом. Так сома является заграждение от пожара.